Глава двенадцатая. Определить приоритеты. «Правильнее будет начать с предтеч, — произнёс Риф. — А точнее, с их любви ко всему живому и жажди помочь. Ты же слышал про альфа-вспышку, накрывшую всю Вселенную. Так вот, это было действие, запрограммированное предтечами сотни миллионов лет назад. Помнишь, я только что сказал, что ты был прав, когда убивал нарушителей законов Вселенной? Ну так я повторюсь. Только сначала распоряжусь, чтобы нам принесли напитки и что-нибудь перекусить». Риф замер на секунду, после чего улыбнулся одними уголками рта, и в следующий миг в дверь раздался стук. Затем в помещение вошли два официанта. В руках у них были большие подносы, заставленные всякой снедью, на что мой желудок тут же среагировал. «Все-таки я с утра не ел». «Хм, а ведь я тоже еще не ужинал», — Риф подмигнул мне. «Так что уделим несколько минут на еду». Я не против, ваше императорское величество. Какое-то время мы потратили на закуски и напитки, которые мой организм воспринял благосклонно. Затем дождались, когда официанты заберут подносы, оставив лишь графины с водой и бокалы. И только после древний продолжил. В общем, все началось с нас, бессмертных, а точнее с тех, кто нарушал законы Вселенной. Они своими деяниями истончили защитные барьеры и тем самым открыли доступ альфа-праймам, существам из-за грани. «Тогда как наш враг связан с предтечами?» — спросил я, заполняя повисшую паузу. «Все просто. Едва альфа-праймы совершили первый прорыв в нашу реальность, активировалась программа, заложенная предтечами. Произошла первая, самая большая альфа-вспышка». Она частично заблокировала врагу доступ в нашу Вселенную и принесла дары. Теперь Альфа-Праймы могут прорваться к нам только через полностью зараженные области космоса. Но ну а мы, бессмертные, Орден Искоренителей, Империя и вольно Носители Дара Притеч всячески препятствуют этому. Да, ты не ослышался, даже боги принимают участие в противостоянии. «Значит, герцог Овалин хочет создать именно такую зараженную область», — уточнил я. «Именно», — Риф поднял вверх указательный палец. Предатель действовал крайне осторожно, сам ни разу не соприкасался со скверной. Сигналы, конечно, были, но у герцога имелись последователи здесь, в столице, которые прикрывали своего товарища. Конечно, до создания нового прорыва реальности еще очень далеко, но сама задумка... «Понимаешь, Крушитель, кто-то же подсказал Авалину, что нужно делать. И это даже не высший слуга, я знаю их возможности. Скорее всего, где-то в нашей вселенной находится живой Альфа-Прайм. С ним можно справиться?» — поинтересовался я. «Очень уж эти Праймы казались могущественными». «Можно. Например, ты, когда находился на пике своего могущества, мог спокойно одолеть такого противника». А вот я и другие. Крушитель, когда все произошло и мы поняли, кто против нас, то собрали огромную силу. Десять тысяч бессмертных против трех сотен альфа-праймов. Мы победили, но какой ценой? В том бою выжило лишь 700 богов, но даже среди них многие потеряли силу. Ты был прав, Крушитель, когда чистил наши ряды от скверны. «Неужели противник настолько силен, что на уничтожение одного прайма потребовалось три десятка бессмертных?» — удивился я. «Соотношение мне не нравилось». «Нет, конечно. Просто большинство богов уверовали в свое бессмертие, за что и поплатились. Жизнями». «А ты древний?» А я был вынужден занять новое тело. Очень вовремя сообразил, что альфа-праймы каким-то образом поглощают саму суть бессмертного. Кстати, похожая способность у генерала Ассия. А это многим не нравится. «Не помню бессмертного с именем Ассий», — прервал я древнего, хотя меня сейчас больше интересовало другое. «Каким должен быть объём энергоядра, чтобы можно было использовать простейшие способности и умения божественного порядка? И самый главный вопрос — как бороться с альфа-праймами?» «Я тоже не знал такого». Но думаю, что под этим именем скрывается Искуситель. Искуситель? Переспросил я, нахмурившись. Кто-то из молодых, наверное, не помню такого. Наоборот, из древних. Просто он долгое время держался особняком. Но когда началось вторжение, одним из первых встал на защиту. И он же раньше всех узнал, что смертные с даром Притеч способны противостоять слугам Альфа-Праймов. «Если он так беспокоится за смертных, зачем тогда убивает богов?» «Не всех. Только тех, кто не желает подчиниться его воле», — ответил Риф. «В целом я даже понимаю его. Ведь сейчас большинство бессмертных приносят хотя бы какую-то пользу Вселенной. Не то что раньше». «Какие они праймы? В чем их сила?» «Слабость?» — наконец спросил я самое главное. «Мерзкие». Существуют одновременно в физическом и астральном плане, поэтому нельзя подпускать их слишком близко. Очень сильные псионики в совершенстве владеют ментальной стихией. Я развоплотил своего первого прайма именно через астрал, когда в физическом мире между нами оставалось несколько тысяч метров. Развоплотил? Мне не понравилось это слово. То есть их нельзя убить? Можно. Впервые за всю беседу на лице древнего появилось выражение, словно он съел что-то горькое. Но есть нюанс. Для убийства Альфа Прайма нужно переместиться в их реальность. Многие делали это, но еще никто не вернулся. Как-то неправильно получается. Теперь настала моя очередь хмуриться. Мы находимся в позиции защищающихся. Более того, среди нас постоянно появляются предатели а враг неуязвим. Это война на истощение, Крушитель, и ты прав. Если ничто не изменится, нас в конце концов уничтожит. Так что наш разговор, наконец, приблизился к самому главному. Охота на Прайма, который руководит действиями герцога авалина предположил я, понимая, что противник мне сейчас не по зубам. Но ты лично охотиться не будешь. Слишком слаб для такого, к тому же у тебя явные проблемы с оценкой своих возможностей. Я даже не хочу представлять, что тебе пришлось пережить за то время, пока ты существовал в бестелесной форме. Кстати, тысяча лет — большой срок. Где ты провел все это время?» «Астральная клетка», — ответил я. «Не спрашивай, как мне удалось сохранить разум. Это было непросто». «А кто тебе сказал, что ты его... сохранил?» Прищурившись, тихим голосом поинтересовался древний но тут же рассмеялся. «Шучу, не нервничай. А насчёт твоего заключения... Теперь я знаю, кто твои враги. Кстати, все живы, потому что не участвовали в битве. У них целый ковен, двадцать бессмертных. Сейчас прислуживают Асию, трусливые шестёрки. И нарушители законов Вселенной, хотелось добавить мне, но смолчал. «Не зачем делиться такой информацией. Лучше спрошу о своей дальнейшей судьбе». «Древний. Так какая участь мне уготована в плане поимки?» «Приманки, конечно же. Но ты не бойся. Сам Альфа-Прайм на тебя не выйдет, слишком мелкая цель. Даже я вряд ли заинтересую его, а вот бог в рассвете сил, да. На такое он поведется. Вот еще одна задача, с которой придется как-то разбираться». «Значит, буду приманивать предателей», — сделал я вывод. «Тогда у меня будет просьба». Хочу лично прикончить двух из них. Тот безродный юноша, которого на орбитальной станции убили повстанцы, успел передать мне всю информацию, и мне, как главе Рудоогневых, нужно совершить месть, чтобы в будущем другим неповадно было отвлекать меня всякими дуэлями и прочим». «Это да», — Риф улыбался. «А еще ты таким образом заслужишь уважение и обожание всех жителей родовой планеты». Правда, я не понимаю, зачем тебе столько праны. Она же будет утекать, как вода. У тебя задержатся лишь крохи. Древний, ты сам сказал, что тебе нужна приманка. Бессмертный в рассвете сил. Если я выполню задуманное, тебе не нужно будет искать кандидатуру. Просто выберешь одного или двух из тех, что придут за мной. Главное — устроить все так, чтобы выглядело достоверно. Знаешь... А ты хорош. Предлагаю сейчас разойтись, а завтра, ближе к вечеру по местному времени, встретиться и вновь обсудить наши дела. Как раз для этого есть хороший повод. Я слышал, тебе удалось раздобыть на яшме много кристаллов. А еще говорят, что у тебя дар на создание истинных артефактов, и делаешь ты их максимально улучшенными. Да, мне уже все давно доложили. Вот пусть все думают, что граф Огнев решил поработать на императорскую семью. Последний вопрос. Я даже привстала из-за стола. Какой кристалл выпадет при убийстве Прайма? Альфа Прайма, — поправил меня Риф. Знаешь, одаренных со способностью, как у тебя, очень мало. Так что никому не известно, что выпадет с нашего главного врага. Не было еще специалиста, совершившего такое деяние. Возможно, ты станешь первым, но не скоро. Очень не скоро. Ладно, я доволен нашим разговором и особенно твоими вопросами. Редко кто из бессмертных готов вот так с ходу добровольно присоединиться к борьбе с альфа-праймами, но ты, похоже, настроен решительно. Я был на Яшме, когда там произошел альфа-взрыв. Теперь в том месте даже астрал фонит гнилью и мерзостью. Мне не нравится это. Если праймы решили всю нашу вселенную сделать такое же, им здесь не место». «Говорю уже правильный настрой». Император, наконец, шагнул из-за стола. «Ладно, на сегодня хватит. Обдумай как следует, кем видишь себя в этом противостоянии, а завтра я задам один вопрос, на который придется ответить. А сейчас можешь идти». Тебя проводят туда, куда скажешь. До встречи. И снова меня сопровождали молчаливые воины. Коридоры, лестницы, небольшие залы. По пути в этот раз вообще никто не встретился, даже издали не мелькнуло ни одного человеческого силуэта. Да и путь в этот раз был другой. А в конце я очутился на незнакомом мне перроне. «Вас ждут, ваше сиятельство», произнёс сопровождающий и указал рукой на двух человек, расположившихся на скамье у стены. «Дальше сами». Я не успел ответить и слова, как воины развернулись и быстрым шагом двинулись прочь. «Что ж, ожидаемо. Вот только где мой бронескафандр? Я как-то привык уже к нему, что ли?» «Ладно. Спрошу у ожидающих, что делать дальше. К тому же они мне знакомы. Оба». «Что забыли на этой станции два уважаемых мастера?» Не сдержавшись, произнес я, приблизившись к увлеченно беседующим седовласым наставником. «Ждем одного молодого лейтенанта», — обернувшись ко мне, ответил Гром, наставник артефакторики. «Вот поспорили, своими ли ты ногами придешь, или нам принесут урну с прахом?» «Что же вы так плохо думаете о его императорском величестве?» С показной укоризной покачал я головой. И вообще, неужели за мной не могли прислать никого помоложе? Так доверие — вещь дорогая в наше время. Мало кому можно поручить важное дело, — присоединился к нашей шутливой беседе Василий Николаевич. Он же Виконт Пронин. Он же хранитель гнезда в Академии. Гром, ты посмотри, как изменился наш граф. Форма элитного гвардейца ему больше к лицу, чем академическая. Безусловно, — согласился артефактор и тут же сделал вид, что перешел на деловой тон. «Господин Огнев, к нам тут поступила партия... М -м, расходников для создания артефактов. Не желаете ли поработать? Дело, говорят, срочное. Приказ самого верха». «Мы возвращаемся в Академию», — уточнил я на всякий случай. На самом деле такой поворот событий был мне на руку. Меньше вопросов от Воскобойниковых, которым я собирался наведаться. А значит, смогу сосредоточиться на работе и как следует обдумать, как мне вести себя при следующей встрече с древним рифом. Слишком уж много информации получил за очень короткий срок. «Нет, в Академию нам не нужно», — рассмеялся наставник артефакторики. «У меня в столице имеется отличная мастерская, куда уже доставили все, что нужно. Кстати, могу я задать вопрос? Где ты смог раздобыть...» «Больше ста килограммов кристальной пыли». «Сколько?» Я аж опешил. «Генерал что, отдал приказ, чтобы на Яшме обыскали весь город? И когда только успели все это провернуть?» «О, я вижу, ты сам удивлен». Гром пристально посмотрел мне в глаза. «Ладно, через несколько секунд наш поезд прибывает, так что сейчас прекращаем все разговоры на важные темы. Лучше расскажи нам, что случилось на Яшме». «Мы в курсе о двух альфа-взрывах невиданной ранее силы и об уничтожении орбитальной группировки, но вот подробностей из поверхности не имеем». но я потер подбородок. «После взрывов все твари повысили свой уровень». ах ты ж!» — хранитель гнезда ткнул пальцем в грома. «Я же говорил! Все с каждым разом становится хуже!» «А вот теперь уже я хотел бы услышать подробности...» «А тебе-то зачем такие подробности?» — удивился артефактор. «Ты всего лишь лейтенант. Хотя вроде как приказ вышел о твоем повышении. На моей памяти это самый быстрый рост в званиях». «Дома расскажем за чашечкой чая», — прервал мастера Пронин. «Поезд подходит уже». Было позднее утро, когда я закончил работу. На столе передо мной расположились три десятка истинных артефактов, и в каждом был установлен один большой кристалл и семь маленьких. Одна тысяча девятьсот частиц духа помещалось в одно изделие. Как Грому удалось обойти ограничение моей способности создания души, мне не сказали. У каждого свои тайны. «Да», — протянул Гром, беря в руки последний сделанный артефакт. Он повертел его в руках, хмыкнул и добавил. «Эталон. Лейтенант, ты хоть понимаешь, сколько это стоит? Скажу по секрету, у нас на каждое изделие уже есть покупатель. Большинство, разумеется, возьмет императорская канцелярия, чтобы позже раздать достойным. Да, кредиты уже перечислены на твой счет». «Да, я видел», — ответил я. «Минуту назад мне пришло оповещение от нейросети о зачислении на мой личный счет 6 миллиардов кредитов. Сумма которой никогда не было у рода Огневых. «Мастер, не подскажешь, где можно приобрести крейсер Б-класса?» «О, да ты, граф, не теряешь времени даром. Только зачем тебе такое старье?» «Для А-класса будет сложно набрать команду», — покачал я головой. «У меня просто не наберется нужное количество кандидатур с таким высоким социальным рейтингом. Да и базы знаний потребуют внушительных вложений». «Но с рейтингом все решаемо», — улыбнулся Гром. «Не для всех, конечно, но тебе поможем. И с покупкой крейсера тоже можно сэкономить, если приобретать корабль по специальной имперской программе». «Более того, если все сложится как надо, твой статус сильно изменится. Да и звание тоже. Но загадывать не будем. Нам сказали, что у тебя на сегодняшний вечер назначена еще встреча с кем-то из приближенных его императорского величества». «Да, назначено», — ответил я, поднимая с пола рюкзак, в котором лежало еще шесть артефактов. «По одному ожерелью сестре и матери, на родственников у меня имелись серьезные планы, и еще одно ожерелье для Марии Воскобойниковой. Я отлично понимал, что девушка не просто влюблена, но готова отдать за меня жизнь. От нее мне ежедневно перепадало от трех до двадцати частиц духа, и это говорило о многом». Еще два наруча я приготовил для своих приближенных воинов, получивших дар притечь, Вадима и гор анака Последний артефакт, массивный семиугольный символ с малыми кристаллами по краям и одним большим в центре, останется у меня, на всякий случай. В дополнение к наручам вполне неплохо усиливает меня. В таком случае рекомендую отдохнуть. У тебя как раз есть для этого 6 часов, посоветовал мастер артефакторики. А «Я пока что наведу кое-какие справки, но и передам твою работу куда следует. Своё можешь пока что оставить в моём сейфе». «Благодарю, мастер», — я изобразил поклон. «Да, отдохнуть мне не помешает». Через полчаса, лёжа на большой мягкой кровати, я прикрыл глаза и всем своим видом изображал спящего, а сам в это время перешёл в астрал. Здесь и думалось быстрее, И мало кто мог потревожить, если знаешь, как защититься и имеется для этого сила. У меня имелись и знания, и энергия. Капля праны полностью оградила меня от постороннего вмешательства. Информация. Все, что мне успел рассказать древний риф, я тщательно изучил, взвесил и распределил. Правда, недосказанная, ложь. И выходило, что большая часть сказанного — истина. Единственное, что мне не нравилось, это информация о генерале Ордена Искоренителей. Что-то здесь было не так. Если император заключил договор с Ассием, и теперь они почти не пересекаются, то почему Искоренители летают на мою планету как на подконтрольную территорию? Непонятно. Опять же, воины Ордена не только свободно перемещаются по территории Империи, но еще и активно защищают ее». Где проходит та грань, что разделяет власть между двумя бессмертными? Сдаётся мне, древний риф не так силён, как хочет выглядеть. И Ассий, скорее всего, контролирует очень многое в Империи. Только здесь, на столичной планете, да ещё на Яшме, я не видел ни искоренителей, ни их воинов. Надо будет посмотреть по секторам, где что находится. Может, тогда всё прояснится? Что ж, теперь мне понятно доброжелательность рифа. Он хочет получить союзники будущего бессмертного. Ну а я? Что мне нужно? Месть? После разговора с Императором она отошла на второй план, не к спеху. Тут есть приоритеты поважнее. Альфа-праймы — вот настоящая цель. И прямо сейчас один из них угрожает существованию моих последователей. Я собрался продолжить анализ ситуации, но неожиданно мне пришел... Зов. Давно мне не доводилось слышать его. Такое действие происходит, когда один из последователей находится в смертельной беде и искренне обращается к своему богу. Истинная просьба о помощи. По закону Вселенной я должен откликнуться на этот зов или стану тем, кого сам не уважаю. Определить, откуда взывают о помощи, смог быстро — Попавший в беду находился здесь, на столичной планете, совсем рядом, и сделать это могли лишь двое смертных. Мария и та молодая женщина, с которой я столкнулся в вагоне монорельса. Вот только княжна Воскобойникова точно не могла оказаться в беде, так что... Убрав защиту, я потянулся сознанием на источник зова, быстро, как мог, и вскоре уже был рядом с астральным проявлением смертной, а затем сделал единственное, что могло помочь молодой женщине. Я попытался вселиться в нее, использовав духовник рода и для верности усилив родовую способность праной, без уверенности, что у меня получится.